Глава 26. «Разве не правдиво признание души моей, признающейся тебе, что она измеряет время? Да, Господи Боже мой, я измеряю и не знаю, что измеряю. Я измеряю движение тела временем. И разве я не измеряю само время?» когда я измеряю, как долго движется тело и как долго проходит оно путь оттуда сюда, что я измеряю, как не время, в течение которого тело движется, а само время, чем мне измерять. Более длинное, более коротким, подобно тому, как мы вымеряем балку локтем. Мы видим, что длительностью краткого слога измеряется длительность долгого О нем говорится, что он вдвое длиннее. Мы измеряем величину стихотворения числом стихов, длину стиха числом стоп, длину стоп числом слогов и длительность долгих длительностью коротких. Счет этот ведется независимо от страниц. В противном случае мы измеряли бы место, а не время. Но по мере того, как слова произносятся и умолкают, мы говорим «это стихотворение длинное». Оно составлено из стольких-то стихов. Стихи длинны в них, столько-то стоп. Стопы длинные, они растянуты на столько-то слогов, слог долог, он вдвое длиннее короткого. Точной меры времени здесь, однако, нет. Может ведь иногда случиться, что стих более короткий, но произносимый более протяжно, займет больше времени, чем стих более длинный, но произнесенный быстро так и с целым стихотворением, так и со стопой, так и со слогом. Поэтому мне и кажется, что время есть не что иное, как растяжение. Но чего? Не знаю. Может быть, самой души. Что же я, Господи, измеряю, говоря или неопределённо, это время длиннее того, или определённо оно вдвое больше того? Что я измеряю время, это я знаю, но я не могу измерить будущего, ибо его еще нет. Не могу измерить настоящего, потому что в нем нет длительности. Не могу измерить прошлого, потому что его уже нет. Что же я измеряю? Время, которое проходит, но еще не прошло, так я и говорил».